Навык номер 95. Остановка кровотечения при ранении в грудь. Независимо от того, как было получено ранение в грудь в результате контакта с острым фрагментом механического оборудования, от ножа или пули, повреждение в области грудной клетки чрезвычайно опасно. При ранении в область сердца обычный человек мало чем может помочь пострадавшему. Разве что сделать ему искусственное дыхание и вызвать помощь. Хотя подобные ранения не обязательно приводят к летальному исходу, они, конечно же, требуют профессиональных действий команды хирургов. А вот с раной в груди, из-за которой под угрозой оказываются лёгкие, временно до прибытия врачей часто может справиться и неспециалист. При проникающем ранении в грудь первым делом нужно заняться не остановкой кровотечения, а закрытием раны, чтобы не допустить пневмоторакса скопления воздуха в плевральной полости. Лёгкие окружены плевральными мешками, тонкими мембранами, которые защищают эти органы от окружающих тканей и костей. Если плевра повреждена, через рану в плевральный мешок может попасть воздух, который будет оказывать давление на лёгкие. С каждым сделанным вдохом через рану будет проходить всё больше воздуха, из-за чего лёгким всё сложнее будет выполнять свою работу. Для закрытия раны используйте плоские и не пропускающие воздух материалы. Подойдут кредитные карты или полиэтиленовая плёнка. Прикрепить их к телу клейкой лентой с трёх сторон, оставив с четвёртой своего рода клапан, через который может выйти воздух, уже оказавшийся внутри плеврального мешка. Когда пострадавший делает вдох, расширение грудной клетки оказывает давление на закрывающий материал, тем самым предотвращая попадание воздуха в месте проникшего ранения. Оперативный принцип Первичные действия при проникающем ранении груди, чтобы не допустить возникновения пневмоторакса. Главный вывод. Все травмы грудной клетки требуют немедленного оказания медицинской помощи.